хлеб, ветчина, масло и еще много всякого добра. Как-то ухитрила все это раздобыть и не попасться на глаза милейшей миссис Стик вчера вечером. Ты спускалась вниз и набрала все это в кладовке? — Да, верно, — сказала Джордж. Но вечером на кухне никого не было. Должно быть, мистер Стик отправился спать наверх. Перевернулся на свой корабль. В общем, когда я туда вошла, там не было ни души. Даже вонючки я не видела. Пожалуй, мы все свои запасы оставим здесь, сказал Джулиан. Сложи их в сундучок и запри на ключ. Никто не догадается, что там что-то есть. Если мы хотим пожить на острове, придётся ещё поднакопить продуктов. Ох, и славно же нам будет. Радостные и возбуждённые направились они домой. Мокрый халат прилипал к ногам Джулиана, и он подоткнул полы повыше, чтобы не мешали шагать. Тимоти скакал галопом вокруг, и его, казалось, ничуть не удивляли их ночные похождения. Возвратясь домой, они разбудили Дика и Энн. И те с удивлением выслушали рассказ о событиях этой ночи. Энн, восхищённая что все они будут жить на острове, громко завопила. Ой, как здорово! Ничего лучше не придумаешь. Ой, я думаю, молчи. Громким шёпотом прошептали три голоса. Ты разбудишь стиков. Извините, прошептала Лен, но право это так замечательно. Они начали обсуждать дальнейшие действия. Если мы уедем на неделю или на 10 дней, Нам понадобится куча всяких вещей, сказал Джулия. С умеем ли мы раздобыть продуктов на такой долгий срок? Вот в чём вопрос. Даже если мы опустошим кладовку, я сомневаюсь, хватит ли нам еды на целую неделю. У нас у всех такой хороший аппетит. Слушай, Джулия, сказала Джордж, внезапно что-то вспомнив. Я знаю, что делать. У мамы в комнате стоит буфет с припасами. Она там держит десятки банок всяческих консервов на тот случай, если зимой у нас занесёт снегом и нельзя будет добраться в посёлок. Раз или два такое бывало. Я знаю, где у мамы спрятан ключ. Мы ведь можем открыть буфет и взять там несколько банок. Разумеется, весело воскликнул Джуля. «Я уверен, что тетя Фанни не будет сердиться. А если вдруг рассердится, мы можем составить список того, что взяли, и возместим недостачу. Скоро у меня день рождения, и мне, конечно, подарят деньжат». «Где же этот ключ?» — прошептал Дик. «Пойдемте в мамину комнату, и я покажу вам, где она его держит», — сказала Джордж. «Надеюсь, она не взяла его с собой». Но мать Джордж, когда уезжала, слишком плохо себя чувствовала, чтобы думать о каких-то ключах от буфета. Джордж порылась в глубине ящика в туалетном столике и вытащила два ключа, связанные тонкой веревочкой. Попробовала один, потом второй. Второй подошел, и дверца буфета открылась. Джулиан посветил фонариком. В буфете было полно самых разных консервных банок. Они стояли аккуратно расставленные на полках. Вот это да, сверкая глазами, воскликнул Дик. Су, банки с мясом, фрукты, сгущённое молоко, со sardine, сливочное масло, печенье, овощные консервы. Здесь есть всё, что нам надо. Да, конечно, сказал Джулиан. Просто замечательно, возьмём всё, что сумеем ему нести. Джордж Есть тут какая-нибудь сумка или лучше две сумки? Скорее банки были плотно уложены в две сумки. Дверцу буфета снова заперли на ключ, и дети тихонько вернулись в свои комнаты. Ну что ж, главная проблема с питанием решена, сказал Джулиан. Но поход в кладовку мы тоже сделаем. Возьмём, сколько там есть хлеба и печенья. А как с водой, Джордж? Вода на острове есть? Я думаю, вода есть в том старом колодце, задумчиво сказала Джордж.